Книга Записано Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Татьяна Фрейденсон. Дети третьего рейха. Читает Людмила Шаулина. Глава нулевая. Кино и немцы. Начало. Идея сделать документальный проект о потомках главных нацистов третьего рейха пришла мне в голову лет в 15-16. Стало интересно, а как жили люди по ту сторону нашей Великой победы? Как вообще можно жить, зная, что твой отец, к примеру, уничтожил несколько миллионов человек? С каким ощущением ты просыпаешься утром в новой стране, сменившей Третий рейх? В стране, в которой твой некогда всемогущий папочка объявлен преступником, а ты сам отныне нацистский выродок. Как тебя встречают в школе? Где теперь твои мамки-няньки? Где твой замок? Где в конце концов могила твоего отца? Ах, да, могилы-то нет. Отца повесили, пепел развеяли, а тебя маленького, арийского ангелочка отдали в приют. Все темы в мире уже придуманы и отработаны. Найди нужный ракурс, учат редакторы новичков-авторов. Мне казалось странным, что включая 9 мая в 10:00 утра трансляцию парада на Красной площади или глядя в небо с разрывающимися фейерверками вечером того же числа, никто из окружающих не задумывался о том, а что происходило в эти весенние дни 1945 года в стране, переставшей быть Третьим рейхом. Вряд ли наши отцы, деды и прадеды задавались этим вопросом, но мы, далёкие от всей этой крови, грязи и разрухи, Неужели просто не любопытно? Или, может, человечество мыслит главами? Нюрнбергский процесс жирной точкой ознаменовал финал жуткой военной истории. Но ведь для кого-то это стало началом. 16 октября 1946 года 10 нацистских преступников, приговорённых трибуналом к повешению, рейхсшлейтер Роберт Лей, глава Германского трудового фронта, покончил с собой до начала Нюрнбергского процесса. Рейхсмаршал Герман Геринг после процесса за несколько часов до казни. А рейхсшлейтера Мартина Бормана, которого так и не нашли, приговорили заочно. Были казнены в спортзале Нюрнбергской тюрьмы. Альберт Шпрей Министр военной промышленности Третьего Рейха, приговорённый к 20 годам заключения, сделал в дневнике такую запись через день после казни товарищей: "Всё здание тюрьмы поглотила тишина. Но атмосфера странным образом изменилась. Кажется, напряжение ослабло, как будто целью обеих сторон было пережить этот день, 16 октября. И после долгих месяцев напряжённого труда Они наконец стали спокойнее. Даже охранники стали спокойнее. Мир окончательно закрыл для себя войну, а дети и родственники высокопоставленных нацистов открыли для себя много нового. Теперь они потомки самых страшных преступников XX века. По их венам течёт кровь монстров, и в зеркала на них смотрят самодовольные лица отцов, и рано или поздно дурные гены могут сдать о себе знать. Поработав некоторое время производителем документальных фильмов для первого канала, я наконец рискнула толкнуть свою заявку туда. Казалось, что сделав десяток достаточно успешных документалок как автор, режиссёр и продюсер, я наконец смогу претендовать на особый проект, который станет, как любят выражаться телевизионщики, моей визитной карточкой. Итак, Я ждала ответа от первого, очень надеясь и ни на что не надеясь одновременно. Прекрасно помню этот день, 21 мая 2010 года. Звонок Сотоваго. По экрану телефона ползла фамилия сотрудника первого канала, которому я отдала заявку на съёмку фильма. Тань, я по поводу детей нацистов. Неуверенно начала трубка и притихла. И забудь, кино не будет. Почему? Трубка шумно выдохнула. "Потому как ты вообще себе это представляешь? Компания у тебя крошечная, 2-3 фильма в год производишь, а замахиваешься на такую тему. Все герои живут за границей, да и кто, по-твоему, вообще захочет рассказывать о том, что его папа или дед были близкий товарищ Адольфа Гитлера?" "Вы точно показывали мою заявку вышестоящему начальству?" "Капитафия моей идеи, которую только что с чувством произнёс звонящий, не оставляло сомнений, последний шанс реализовать её растворился. Проверяешь меня? С готовностью обиделась трубка, уходя от ответа. Я и сам кое-что смыслю. Так что сказал, забудь. А лучше придумывай новую тему. Знаешь, Константину Львовичу Эрнсто очень понравился фильм про Макдуг Геббельс, который сделали у нас. Вот посмотри его и замути что-нибудь эдакое про нацизм, если уж очень хочется. Ты же продюсер. Я призывала на помощь всю свою кротость. Но в вашем фильме про Магда Гебельс всё же не было ни одного из её потомков, только хроника и закадровый текст. Ха. У собеседника резко улучшилось настроение. И ты ещё хочешь кино про детей нацистов снимать? Даже не знаешь, что Магда Гебельс убила всех своих детей? Не всех. Продолжать разговор казалось бессмысленным, но я добавила: Четыре внучки Магда Гебельс, наследница бизнес-империи Третьего рейха с оборотами в миллиарды евро. Моя многострадальная заявка на фильм Дети Третьего рейха была одобрена полгода спустя после упомянутого выше разговора. Три серии по 52 минуты. Я должна была обеспечить более 2,5 часов уникального материала, состоящего преимущественно из интервью с людьми, которые вообще не желают иметь дело с прессой. А тут телевизионщики из России. Но ведь я сама этого хотела. Когда слухи об утверждённом новом проекте разнесутся по всем документальным дирекциям, я часто буду слышать: "Классная идея, снять детей и родственников известных нацистов, и почему никто раньше не додумался?" Ведь на поверхности же. Сказать прямо, меня это тоже волнует. Почему? Волнует от того, что когда разыскиваешь человека и натыкаешься на его фамилию в кладбищенских списках где-нибудь в Баден-Вюрتمبرге или в Гамбурге, становится обидно. Потому что ты не успел. Не успел к детям, которые уже умерли. Я не успела к сыну Кальтенбрунера, шефа РСХА. Не успела к Борману младшему. в сценарии Рейхсслейтера Мартина Бормана священнику, единственному представителю большой семьи, готовому сниматься, но к моменту запуска проекта уже страдающему от тяжёлой болезни. Не успела к сыну Рудольфу Гесса, таинственного Рейхсслейтера, Вольф Рюдигер умер в 2004 году. Долгие годы он пытался доказать, что его 93-летнего отца убили в тюрьме Шпандау, где он отбывал пожизненное заключение по приговору международного военного трибунала в Нюрнберге, и версия о самоубийстве самого загадочного человека Третьего рейха шита белыми нитками. В 70-е-80-е годы кое-кого из детей нацистских бонс и даже некоторых родителей снимали немецкие телевизионщики. Их документалистика, особенно та, что касается Второй мировой войны, разительно отличается от российской. Дело не только и не столько в менталитете, а сколько в напряжённой атмосфере умолчания, которая царит на съёмочной площадке в паузах между вопросами, в сухом, сугубо биографическом подходе ведущих, в тщательной формулировке ответов собеседника. И как следствие, всё выглядит, на мой взгляд, по театральному постановочно. Погрудный план, тёмный задник, правильное освещение ценнее мне кажутся другие съёмки в домашних интерьерах, рядом с семьёй и, конечно, никаких общих вопросов, волекущих за собой такие же обтекаемые ответы в духе нацизм это зло. Меня всегда учили, что в своём герое нужно видеть человека. Простая мысль, невероятно сложная в реализации. Немецкие же журналисты, по крайней мере, в фильмах, касающихся военной тематики и военных преступников, напротив, тщательно предупредуют этого самого человека, сидящего перед ними. Теперь-то я понимаю, почему. Они всегда намеренно избегают присутствия всего человеческого в этой теме, потому что человеческое несёт в себе элемент оправдания. И мне, не желающей идти по пути немецкой сухой документалистики, в ходе работы пришлось столкнуться с этой проблемой. Ведь нет никакого откровения в том, что белое лучше видно на чёрном, равно как и наоборот. И каждая положительная чёрточка человека на фоне ужасов им же сотворённых смотрится опасной гиперболой. Бытует мнение, что дети и родственники главных нацистов Третьего рейха уж наверняка должны держаться вместе. Неважно, к одной они фамилии принадлежат или к разным. Жизнь неоднократно доказывала мне обратное. Потомки не общаются, большинство никогда не пересекались, даже если живут недалеко друг от друга. Впрочем, их отцы и деды, многие из которых находились на скамье подсудимых во время Нюрнбергского процесса, тоже не могут служить примером сплочённости. Поначалу, сразу после ареста, они все держались единым фронтом. Но чем больше процесс набирал обороты, тем больше расколов и междоусобиц, невидимых постороннему глазу, случалось на скамье подсудимых, в столовой, в тюремных коридорах и дворике для прогулок. Исторические фигуры постепенно становились обычными людьми. Кто-то плохо спал по ночам, выторговывая себе лишнюю таблетку снотворного, Кто-то пытался обелить себя за счёт соседей по скамье подсудимых, кто-то молился и плакал, отводя душу в тюремной часовне во время общения с капелланом. В течение 2 лет после утверждения заявки я буду бродить по разным городам Германии, США и Перу в компании тех, чьи родственники вошли в историю как люди Гитлера. Я побываю в одной из известных мюнхенских пивнушек в компании Рихарда фон Широха, чей дед был не просто личным фотографом Фюрера, но и его ближайшим другом. Отец главой Гитлерюгенда, а мать воспытаницей дяди Адольфа. Встречусь с родными рейхсмаршала Германа Геринга в Америке северной и южной. Выпью чай за мир во всём мире с внуком коменданта концлагеря Освенцим и буду спорить по телефону с сыном Иоахима фон Рибентропа. и так далее. Всех не перечислить. Ну а теперь к благодарностям. Я из тех, кто никогда не читает благодарности и уж точно не думала, что придёт день, когда сама буду их писать. Между тем это для меня не просто имена и фамилии, за ними стоят люди, которые мне помогли. Светлана Колосова, директор дирекции документального кино Первого канала. Редкий случай, когда ты обнаруживаешь в большом профессионале ещё и товарища, готового поддержать тебя в начинаниях. Оказав небольшую поддержку в создании детей Третьего Рейха, она вдруг, когда фильмы были готовы, предложила они писатели тебе книгу. Я как раз страдала из-за того, что в фильмы вошла лишь жёсткая эссенция того, что было снято. Большая часть материала просто осталась за кадром. Я ответила, что нет, вряд ли стоит. Не смогу, не сумею, вообще я читатель, а не писатель. В итоге я сделала фильмы и написала книгу спасибо ей. Олег Вольнов, который всё же рискнул поверить в телепроект Дети третьего рейха. Елена Афанасьева, возникшая фея в моей судьбе. Проект не без её участия оборачивается печатными строчками этой книги. Александр и Ирина Гагаевы блистательные кардиохирурги, которые спасли больше, чем просто одну важную мне жизнь. Спасибо тут мало, но они и сами всё знают. И Ирочка Корнилова самый лучший и строгий кардиолог в мире. Я говорю о них не случайно, они такие борцы, что все мои отчаяния по пустякам кажутся глупостью по сравнению с тем, что делают эти люди каждый день в рамках своей профессии. На страницах этой книги вы встретите Сергея Бравермана, замечательного режиссёра-документалиста, профессионала и очень близкого мне человека, благодаря которому моя наивная идея полстранички заявки превратилась в книгу и фильм. Всегда важно, когда рядом с тобой человек, который верит в тебя и помогает. У меня такой есть, и это счастье. То, что заявку дети третьего рейха увидели, прочитали, отнеслись к ней серьёзно, поверив его слову, это лишь крохотная часть того, за что я благодарю его. Разумеется, моя семья, она же мой фундамент. Мама Дира Алексеевна, папа Аким Семенович и сестра Ольга, которые верят в меня всегда и порой даже чересчур, и я, как могу, оправдываю возложенные на меня надежды. Хотя не постоянно, ведь слишком усердствовать тоже вредно, вы же знаете. Спасибо всем моим подругам, друзьям, приятелям, которые были рядом, выслушивали меня, мои соображения, мнения, мысли, чаяния, чего только вам не пришлось вытерпеть со мной. Но надеюсь, вы не жалеете, что невольно стали специалистами по третьему рейху. Да, знаю, вам просто надо было как-то мне возражать или поддерживать беседу, но если вы это пережили, то дальше терпеть меня будет легче, наверное. Не уверена всё-таки обещать не могу. И отдельное моё спасибо издательству Ирине Богод, всей её команде, которая превратила сотни строчек на листах А4 в книгу, не только чисто технические, но и помысли, которые при первом моём опыте написания порой рвало с нитью, завязывалось узелками или путалось так, что им пришлось повозиться. Спасибо всем коллегам, кто прожил со мной эти непростые рабочие месяцы. И, конечно, героем этой книги